Глава 24. Долго и счастливо. Через пять минут после нашего долгожданного поцелуя комнату деликатно постучались, а не небеспардонно ворвались, как в первый раз. Пришлось быстро друг от друга отскакивать и делать вид, что ничего такого мы тут не вытворяли. Прятаться за кроватью, быстро натягивать юбку и при этом стараться не краснеть. Вернее, я отскочила, как пульсаром подбитая, аанс довольно неохотно меня отпустил. Первым в проеме показался император, а уже за ним, нестроенным рядом, вошли лекари. Эривард был невероятно бледен и прихрамывал, так что я тут же вспомнила, что вчера обещала его вылечить. Стеснение как рукой сняло Быстро подскочила к монарху, напоминая об этом. И пока лекари возились с сансгаром осматривая и проверяя магии со всех сторон, я стала вытягивать тьму из императора. Под их чутким руководством, само собой. И уже потом, после очередного успеха и восстановления, мне рассказали о ситуации с прорывом более подробно. Как я и думала, раненых было много. Очень. И всех надо было, то есть желательно было, исцелить. «Мы понимаем, что дар только активировался, и вам может просто не хватить сил вылечить всех», сказал Эривард, внимательно за мной наблюдая. «Тем более вы никому ничего не обязаны, так что мы поймем, если вы откажетесь». «Не обязана? Откажусь, значит?» Договорить мысль император не смог, так как от возмущения у меня случился спонтанный выброс силы. «А если по-другому, солнышко взошло, прямо в комнате» и на несколько мгновений ослепила всех находящихся в округе, а я еще и ругаться начала ко всему прочему тихо скорее бурча себе под нос, но драконий слух все подмечал как это откажусь он за кого меня принимает, как я могу оставить наших защитников без своей помощи, тем более когда действительно могу им помочь, что за мысли такие император посмотрел на меня на слишком довольного анса на солнышко в комнате И усмехнулся. Проверял он меня, оказывается, таким образом, откажусь или нет. Вот же, драконище, все они одинаковые. Но зато после этого вопросы разом отпали. Нет, лекари, конечно, еще долго возмущались. Говорили, что мне стабилизировать дар надо, прежде чем подпускать к больным. Что зря они разрешили мне вытянуть тьму из императора, и все в таком духе. Но Эривард одним словом пресек эти разговоры. Раз и навсегда. Вот и славно, а то возникают тут на пустом месте. Ну, то есть почти на пустом. Так как мой дар был еще нестабилен, лечение сразу нескольких отрядов затянулось. Сильно затянулось, а еще отнимало много сил. Так что теперь я постоянно носила с собой несколько восстанавливающих зелий, чтоб просто не свалиться от усталости. Ансгару не понравилось, что я так себя выжимаю. Именно в этом заключалось наше главное разногласие. Он хотел меня от всего уберечь, а я рвалась всем помогать. Иногда даже себя не жалея, так что пришлось нам двоим учиться договариваться друг с другом и уступать. Иногда это заканчивалось ссорами, но Ансгар так хорошо умел мириться, что я бы не отказалась ссориться почаще. А главное, благодаря своей силе я смогла вылечить даже тяжело больных. И Анс этому — прямое подтверждение. Так что, как бы он ни артачился но всегда уступал. Правда, строго-настрого запрещал тратить за раз весь магический резерв. Чтоб не пришлось потом меня саму восстанавливать. И я слушалась, как примерная и покладистая будущая жена. Не всегда, конечно, точнее, довольно редко, но слушалась же. Поначалу надо было заняться самыми серьезными ранеными, теми, у кого оставалось мало времени на восстановление. Среди таких оказались Лотар и Рикард, наш наследный принц. Вот за последнего император переживал сильнее всего. Хоть и не показывал это, рана у него оказалась тяжелее, чем у отца, но намного легче, чем у Ансгара. Так что сложностей в лечении почти не доставило. Но если бы свет у меня не проснулся, после этого прорыва, скорее всего, наследным принцем стал бы Рейн. Каждый из вылеченных мужчин После выздоровления считал своим долгом отблагодарить спасительницу в лице меня, так что присылал прямо в академию либо корзину с цветами, либо вкуснейшие конфеты. Поначалу пытались отблагодарить и более весомыми подарками, но их я категорически отказывалась принимать и отправляла обратно дарителю. Да не очень-то нравилось, когда мне присылали дорогие духи украшения или приглашения поужинать. Таких вот особо ушлых Он отваживал лично. Но всё равно за несколько дней наша комната в Академии превратилась одновременно в оранжерею и магазин сладостей. Поэтому пришлось раздавать всем соседкам всю эту вкусность с красотой, чтобы не заработать головную боль от обилия ароматов и не растолстеть перед праздниками. А вот император цветами не отделался. Сказал, что приготовит для меня нечто особенное, что именно понятия не имею. Даже Рейн под лёгкими пытками не сдался, хотя прекрасно знал, что там задумал его отец на пару с супругой. Поэтому пришлось смириться, нервно кусать ногти и ждать чего-то. После нескольких взошедших солнышек прямо в комнатах или аудиториях меня всё же решили обучать контролю силы. Для этого в академию прибыл личный наставник принцев. Удивительно, я не думала, что управлять своим даром не так просто. Зато недолгое время моего обучения я успела спалить несколько аудиторий, нанести прекрасный загар своему и параллельному курсу, а также устроить настоящий курорт посреди зимы. И это всего за пару дней. Даже представлять не хочу, что могу натворить дальше. Магистр Зиппин уже пригрозил направлять мою неуемную силу в нужное русло, а именно ускорить рост сразу нескольких растений. Не скажу, что это у меня блестяще получилось после трех напрочь высушенных оранжерей, но оптимизму магистра можно только позавидовать. Каждый день после лекций Анс, который теперь наконец вернулся на пост ректора, вместо того старикашки, то есть почтенного вредного дракона, забирал меня из академии для лечения очередного пациента» но зато сразу же после него нагло и беспардонно отправлял обратно, со словами, что мне в любом случае и в обязательном порядке нужно готовиться к экзаменам. Их никто не отменял, тем более на выпускном курсе. Сам же часто оставался в целительском корпусе и перебирался во дворец. Или на границу, решать бесконечные вереницы дел и задач. У него тут интересности всякие, а меня на экзамены несправедливо. В один из таких дней Анс, как обычно, забирал меня из Академии и доставил не в лекарский пункт, а во дворец, где сразу же возле портала меня поджидал Император. Эм, а зачем это? Ансгар поклонился ему в знак приветствия и ушел порталом обратно. Оставил меня один на один с Императором, а сам испарился? Что это вообще такое? Медленно обернулась на Эриварда, и увидела тёплую, мягкую и располагающую к себе улыбку, которая, впрочем, таила в себе много подводных камней. «Леди Дагмар, у меня к вам серьёзный разговор». Начал без предисловий мужчина и жестом пригласил следовать за ним. «Так, что-то начало мне уже не очень нравится. Вот чувствовала, что простым приветствием эта встреча не обойдётся». Понятия не имею, что он там такое задумал, но вот такая личная беседа посреди коридора и без присутствия Анса меня немного настораживала. Тем более тут отчетливо ощущался полок тишины. «Я вас внимательно слушаю. Не желаете пройти в более комфортное помещение?» — тем временем поинтересовался мужчина. Я посчитал, что переход сразу в мой кабинет — покажется вам, скажем так, немного странным, но там все же разговаривать будет удобнее». Кивнула и прошла вслед за императором в мигом открывшуюся дверь. «Хотите чаю?» — спросил он. «Как только мы расселись в большие мягкие кресла друг напротив друга, не откажусь. Нет, я бы с удовольствием отказалась, так как чувствовала себя сейчас очень неуютно, но посчитала это невежливым». Эривард, по всей видимости, тоже это понял, но чай все же налил сам, что смутило еще больше. О чем же он хочет со мной поговорить? Мы хотим установить на границе специальные артефакты, которые должны будут отпугивать друфов и рассеивать тьму. Продолжил он после дегустации напитка. Вкусного, надо сказать, вишневого, моего любимого. И как он только узнал, ах да, о чем это я. Ансгар наверняка сообщил, или Рейн. Как вы уже поняли, именно тьма потихоньку травила каждого воина и оставляла отпечаток на потомстве. Мы хотим раз и навсегда искоренить возможность заражения тьмой, чтобы в стране больше никогда не рождались непроявленные драконы. Но для этого, как вы понимаете, нужна ваша помощь. Что от меня требуется? Отребовалось нечто невероятное как можно лучше раскачивать и усовершенствовать свою солнечную магию, а затем заряжать ей огромные артефакты, которые потом будут устанавливать вдоль границы. Честно говоря, поначалу вообще не поняла, что он имеет в виду, но император повел меня в лабораторию, где как раз и делался один такой гигант. «Якушские чехвостики! Как его заряжать-то?» вырвалось сразу, как только я увидела эту громадину. Передо мной стоял огромный, на самом деле огромный, еще недоделанный артефакт, чем-то напоминающий карманные часы с зеркальной поверхностью и бесчисленным количеством выплавленных рун. «Постепенно», — ответил Эривард, встав рядом. «Это пробный образец. Мы сами еще не знаем, насколько хороша наша идея и как она реализуется, но попробовать стоит. а Если, конечно, вы согласитесь, Астрид». «Заставлять вас никто не станет». «А Ансгар знает о вашем плане?» «Знает», — спокойно кивнул мужчина. «И одобряет его?» — вырвалась удивлённая. «Нет, то он меня ругает за излишнее рвение в лечении, то одобряет вот такой вот колоссальный выброс силы за раз». «Конечно, вы не обижайтесь, но у него я спросил разрешение на использование вашего дара в первую очередь, а затем уже у ваших родителей. И все...» Пусть с недолгими раздумьями согласились, осталось дело за вами. Я согласилась, а как иначе? Тем более, если это поможет сдерживать друфов и не позволять им проникать в наш мир. Ну и раз уж Анс с родителями дали согласие, пусть за моей спиной. Правда, я пока слабо понимала, как одна буду с этим справляться и заряжать их. Но ничего, будем решать проблемы по мере их поступления. Жаль, конечно, что такая магия есть только у меня. Я же эту границу до конца жизни не укреплю. Однако император сообщил, что мой дар, скорее всего, будет передаваться по наследству, пока это были лишь прогнозы, а что там унаследует наш ребёнок, если он вообще будет, конечно же, никто не знал. Но главное, что у нас был шанс остановить прорывы и обезопасить себя, наше будущее и наших мужчин. Я была бы не я если бы не попыталась воплотить это в реальность. Ледяной бал. Самое долгожданное, самое значимое событие в году для любого адепта. И даже получение диплома не сможет его затмить. Хотя нет, как раз диплом вполне вероятно может и перевесить. С самого утра... По коридорам бегали полуодетые, недопричесанные, взбудораженные девушки, выкрикивая, кто кому и что обещал одолжить. Обменивались самыми важными и незаменимыми мелочами, раздавали очень нужные советы и просили о помощи. В суматохе и спешке все терялось, находилось и снова терялось. Девушки ругались, смирились, плакали даже, но в назначенный час были при полном параде. Прямо как мы, ага. «Асти, ну чего ты копаешься? Нам выходить скоро, а ты от зеркала не отходишь». «Да-да, почти закончила». Проговорила по привычке, а потом встрепенулась. «И вообще, кто бы говорил? Я последняя к зеркалу подошла, еле вас от него отлепила». «Имеем право», — хихикнула Шанти. «Не каждый день провожаем подругу под венец». «Да я ж не замуж сегодня собираюсь, а всего-то на бал иду, как и вы, кстати». Улыбнулась на её слова а сама покраснела. Немного. Совсем чуть-чуть. «Не замуж, но и помолвка много значит». Резонно заметила Виора, поправляя и без того идеально сидевшее платье. «Когда будем окончательно отдавать тебя дракону, начнем готовиться за сутки. За двое суток», — добавила Кьяра. «Лучше за трое», — вставила Шанти и рассмеялась. «За неделю еще скажите», — хохотнула вместе с ними, но в душе стало невероятно тепло и светло. Свадьба. От одного этого слова меня накрывает целая буря эмоций. Радость, волнение, предвкушение и жуткий страх. Да-да, именно он. Как представлю, что на наше скромное торжество планируют пригласить чуть ли не половину города, так коленки трястись начинают. Мероприятия принялись готовить моя матушка вместе с императрицей по всем правилам и с удвоенным энтузиазмом. Официально в знак благодарности за исцеление не только супруга, но и наследника. А на самом деле Лоретта просто хотела хорошенько отрепетировать предстоящие свадебные торжества сыновей. И совершенно неважно, что ни один из них жениться пока не собирается, а младшему об этом вообще думать рано. Так что на тихий семейный ужин рассчитывать не приходится. Свадьба — а точнее брачный обряд, будет уже совсем скоро. Всего-то нужно подождать несколько месяцев, которые обещают стать для меня пыткой. Именно пыткой, а все потому, что Анс практически все время проводит не со мной или хотя бы в Академии, а на границе, завершая операцию по закрытию и укреплению прорывов. И я своего жениха вижу, до да безобразия редко. А за эти шесть месяцев чаще видеть точно не буду. Но ничего, перетерплю. Он как раз обещал передать все свои дела Лотару, как будущему генералу, и полностью посвятить ближайшее время после свадьбы мне. Из академии куда-то собирался перевестись для моего спокойствия, а то знаю я этих девушек. Такого завидного мужчину все равно окучивать будут и даже не посмотрят, что женат. В общем, совсем скоро я стану кроткой, степенной замужней дамой. Ну, то, что замужней, да. А вот насчет всего остального я бы поспорила. Особенно если учесть все недавние события. Сейчас мы крутились перед зеркалом, собираясь на ледяной бал, последний в академии, а потому хотели выглядеть безупречно. Да-да, его не отменили, как многие думали, а лишь немного отсрочили. Жизнь продолжается, несмотря ни на что, как любили повторять магистры. «Даже если кого-то на этом празднике не будет». «Как думаете, дед ещё найдётся?» Спросила больше не у подруг, а у себя. Но они меня всё равно услышали и тут же оказались рядом. «Ну, нам же сказали, что он жив, а значит, точно найдётся». «И вернётся». «Да, Асти, не переживай», — подхватила Шанти. «Такие, как этот Гав... Эм... как он, не пропадают. И вот увидишь, он ещё успеет вынести всем нам мозг». Уф, хотелось бы верить. Не в «вынести мозг», а в то, что найдётся. После тех злополучных событий они вместе с Ирвингом пропали, как сквозь землю провалились. Не было замечено никаких порталов, никаких перемещений или магических следов. Ничего совсем. Вот правда. Будто они просто взяли и исчезли. И как бы их ни искали, кого бы только ни подключали, не могли найти, и всё тут. Возможно, на этом бы всё и закончилось, тем более его родители взяли под стражу за попытку переворота. Но я уж очень часто повторяла, что Дитмар спас мне жизнь, что он не такой плохой, как мне и всем остальным казалось, и что я всё равно за него переживаю очень. Поэтому Эривард привёл откуда-то старого мага-прорицателя с длинными белыми волосами и такими же выцветшими глазами, который покрутил, повертел руками над своими странными картами и камешками, а затем выдал, что дед Марк жив. Правда, не успела я обрадоваться, как огорошил другой новостью. Его отбросило в другой мир. Проскрежетал он, глядя куда-то сквозь меня и в то же время будто заглядывая в душу. «Мир неизведанный, странный и далекий. Путь его тернист и загадочен». В этом мире ему предстоит пройти немало испытаний, прежде чем он искупит свою вину и сможет вернуться. А под силу ли они ему, одни боги знают. Больше старец ничего путного сказать не смог, только и повторял про тернистый путь и испытания, ну, хоть жив, и то радует. А то, что закинуло в другой мир, так, может, это к лучшему? Тут его в любом случае ждали суд и ссылка даже несмотря на смягчающие обстоятельства. А потом, как вернется, что-то и изменится. Старцы еще раз спрашивали о Ирвинге Гортере, но тут нас ждала неприятность. Он не видел Ирвинга. Нигде. Ни в одном мире. Он словно исчез. Испарился и ничего после себя не оставил. Означало ли это, что он больше никогда не вернется, никто не мог понять, даже старец. Так что все дальние рубежи, всю границу и отдалённые города продолжали просматривать. Но сейчас мне было определённо не до детмара с Ирвингом, так как нас ждало самое долгожданное событие года. Тем более для меня оно было ещё и особенным, ведь по традиции именно на Ледяном Балу делают предложение будущей невесте. И хотя мы с Ансом уже были официально помолвлены, ну, почти, я всё же настояла на том, Что-то аффективная бумажка с громадной компенсацией мне не нравится. И я хочу, чтобы было всё как положено. Хотя нет, не совсем так. Ансгар настоял на нормальной помолвке по всем правилам, а я лишь не стала отнекиваться. Он даже пошутил тогда, что я была бы идеальной невестой и женой, если бы с ним всю жизнь во всём соглашалась. Ха, не дождётся. Тем более разногласий у нас хватало. как думаете «Анс все же сделает мне сегодня предложение», — спросила тихо, глядя на себя в отражение. Отражение было бледным, взволнованным, но красивым. В этот раз платье мне прислали не родители, а Ансгар. Синее, с тонкими полупрозрачными рукавами, с мелкой россыпью драгоценных камней, переходящих на лиф и юбку, расшитую по подолу замысловатым золотым узором. Невероятно красивое. Жаль только оно не могло придать мне уверенности. «Он ведь обещал», — ответила Виора, вставая рядом. «Значит, сделает. Ты должна ему верить, Асти, особенно после того, что вы прошли. Я верю, просто волнуюсь. Не хочу, чтобы было всё вот так во всеуслышание. В моих представлениях помолвка должна быть более личной, а не такой. Уже второй раз у нас всё происходит не так, как у всех. То фиктивное, то... Не переживай, — подошла Шанти». Почему-то мне кажется, что лорд Рангвальд сделает все как надо. Понятия не имею как, но думается мне, что он тоже не настроен на грандиозное торжество. «Там будут мои родители», — нахмурилось отражению, — «и император. Просто так они на бал в академию не приедут, ты же знаешь». «Знаем», — кивнула Виора, обнимая меня. «Но мы верим, что твой жених знает тебя достаточно хорошо» и постарается сделать все, чтобы это предложение ты запомнила на всю жизнь. — Да уж, такое предложение я точно запомню, — усмехнулась невесело. — В хорошем смысле, — поправила подруга. — Так, хватит разговоров, — встряла Кьяра, вставая перед нами. — Пойдемте, иначе опоздаем, и бал начнется, без нас. В этом году ректор, а точнее мой жених, превзошел самого себя в деле преобразования зала. Мы привыкли, что на балу всё украшено по-зимнему, возводились ледяные скульптуры, стены и окна покрывались морозными узорами, с потолка мог сыпаться снег. Сейчас тоже были узоры, и даже вполне зимние, но не снежные, а золотые, солнечные, под особенность моей магии. И после этого он мне будет говорить, что ничего такого не сделал. От неожиданности даже замерла на пороге, на мгновение с восхищением осматривая морозно золотое убранство зала и так бы простояло несколько часиков с открытым ртом если бы девчонки легонько не подтолкнули внутрь да хватит на пороге стоять но кто бы знал как страшно сделать этот один обычный такой совершенно простой шаг на первый взгляд а на самом деле именно сегодня буквально через несколько часов или минут ансгар должен сделать мне предложение Вот так во всеуслышание, чтоб ни у кого не осталось сомнений, что мы на самом деле вместе. Просто были тут индивиды, кто не верил в то, что ректор, один из самых сильных магов империи, решил связать свою жизнь с непроявленной. И шантаж мне приписывали, эффективный брак. Не скажу, что такого не было, но это было давно и неправда. А сегодня было страшно. Немного». Все же в тайне я надеялась, что предложение руки и сердца мне сделают в более м, интимной обстановке. Но прибытие в Академию Императора с супругой и моих родителей свело все надежды к нулю. В зале все были парами. Девчонок вели под руки кавалеры, Кьяра шла с Мейнером, краснея и смущаясь от легких поглаживаний по руке. Виору пригласил Гантер, а Шантель чинно вышагивала рядом с Рейном. Я же вполне могла остаться сегодня одна. Ведь Анс не мог меня сопровождать по ряду причин. Поэтому положение спас Заву. Вот только этому баламуту он мог меня доверить. По словам самого Рыжика. «Не, Риска, я тебя сегодня никуда одну не отпущу. Даже не мечтай!» — хохотнул он, важно вышагивая рядом. «Ты что, смерти моей хочешь? С меня ж потом твой благоверный три шкуры сдерет и без чешуи оставит». А как я буду потом без чешуи, а? Ты когда-нибудь видела лысого дракона? Вот, то-то же. И я не хочу такого видеть. Сбегать от рыжика, который сегодня был невероятно красив и важен в ярко-красном выходном камзоле, я не собиралась. Ну вот, поговорить с Таоном хотела. Парня я заметила у окна и в гордом одиночестве, что совершенно не вязалось с привычным для меня образом ловеласа и повесы, окружённого со всех сторон друзьями и девушками. Я ведь знала, что во всём случившемся он не виноват. Но окружающие сделали его крайним, как и Бьянку с подругами. Но этих ящерок как раз в зале не наблюдалось. С другой стороны зала стояли мои родители, о чём-то беседуя с родителями Заву. К ним тоже стоило подойти, но желание пообщаться с парнем перевесило. Тем более с ними я виделась вчера и позавчера, и днём, когда они только прибыли в Академию, так что наговорилась и наслушалась норовоучений на несколько месяцев вперёд. «Зову. Раз уж ты от меня не на шаг, то постой где-то неподалёку», — сказала, продвигаясь к блондину. «А мне отойти нужно ненадолго». «Куда это?» — нахмурился рыжик и заглянул мне за спину. «К этому хлыщу. Оно тебе надо. Он своё получил и заслужено». «Надо», — ответила уверенно. «А насчет заслуженно, тебе ли не знать, что обвинять человека просто за дружбу с предателем, нельзя?» «Да Эдит предателем оказался лишь отчасти». Рыжик скрестил руки на груди, смотря на меня сверху вниз, всем своим важным и внушительным видом, показывая, что он думает по этому поводу. «Только он забыл, что на меня это вот совсем не действует. Никак». «Ладно, Риска, отпущу, раз уж ты так этого хочешь». Сдался Заву после минуты игры в гляделки. Но если вдруг этот недодракон распоясался, я рядом. Кивнула, обогнула Заву и медленно пошла в сторону парня. Просто боялась немного. Не знала, как он может отреагировать на меня после всего, что тут произошло. Да, парень ни в чем, по большому счету, не виноват. Но всегда есть какое-то «но». И в его случае недавние события перечеркнули будущее. Нет парение и его семья были оправданы, так как на самом деле ничего не знали о планах Розы Тальсов. Но отца Таона понизили в должности, а его самого отказались принимать в министерство без объяснения причин, куда он собирался идти после обязательной службы. Несправедливо. «Привет», — поздоровалась, подойдя достаточно близко. Хотелось спросить, как он, что собирается теперь делать, много чего хотелось сказать, а еще извиниться, что все так вышло. Но слова застряли в горле. Та он обернулся, кивнул и чуть заметно улыбнулся, прекрасно понимая, что творится у меня в голове. «Хорошо выглядишь, Астрид», — осмотрел он меня, сверкнув взглядом. «Повезло твоему избраннику». «Спасибо», — тихо отозвалась я. «Ты тоже хорошо выглядишь». Чувствовала себя глупо. «Не то я хотела сказать, и совсем не так» но почему-то знала, почувствовала, что ему сейчас не нужны ни слова поддержки, ни утешения, они просто будут бесполезны. Поэтому так мы и стояли рядом, следя за скользящими по паркету парами. «После получения диплома я пойду на границу», — тихо сказал он, каким-то бесцветным взглядом осматривая зал, не знала, что на это ответить. Та он никогда туда не рвался, и даже военную службу должен был нести где-то тут, неподалёку, и вдруг граница. «Странно, что всё так вышло», — продолжил он. «Зато теперь стало ясно, что какие бы мы ни строили планы, они могут разрушиться в любой миг. Ты не думай. Я не сильно расстроен, в отличие от родителей. Просто не ожидал, что всё окажется именно так, что Дид... С ним всё будет хорошо», — тут же заверила я вкратце рассказав о пророчестве старца. То он выслушал, нахмурился, переваривая услышанное, и усмехнулся. Что ж, если это правда, то эти испытания пойдут ему на пользу. Может, в следующий раз подумает, прежде чем прыгать в омут с головой. А ты не грусти, Астрид, со мной тоже все будет хорошо. Тем более в казармах этот рыжий ящер мне заскучать не даст. Вот, как ты правильно подметил белобрысый. Клинился Заву, который до сего момента прикидывался глухонемым, а тут вдруг оказался рядом. «Мы с Рейном мигом из тебя настоящего дракона сделаем, а то ходишь тут хлюпиком, ждёшь, когда нос кто-то подотрёт». «Эй, не было такого!» — шутливо возмутился блондин. «Вы будете вместе служить?» — удивилась, переводя взгляд с одного парня на другого. «А то!» — усмехнулся Рыжик. «Ещё и спать в одной казарме, так что всю его дурь Сразу выветрим. «У меня, знаешь ли, опыт житья в этих самых казармах, ого-го какой! Вон наш лорд-ректор это сможет подтвердить. Это ты тут, как девица в шелках, все спал. А я? Это я-то девица, серьезно. Мы еще посмотрим, кто из нас действительно девица, а кто дракон». Беззлобно усмехнулся-то он, а у меня будто бы груз с плеч упал. «Эти двое, то есть трое, точно споются». Главное, чтобы гарнизон на воздух не подняли, в прямом смысле. «Ты, кстати, потанцевать не хочешь?» Вдруг предложил блондин и даже руку протянул. «Я тебе потанцую», — ощетинился Заву, вставая передо мной. «Только через мой, а вернее, твой, труп». «О, это я могу устроить, только потом не жалуйся». Пока эти двое начали возиться, двери в зал распахнулись, и некто, видимо, присланный из дворца, объявил о прибытии его императорского величества с супругой, а следом герцога Рангвальда. «Я даже замерла. Как это герцог? Кто герцог? Анс?» «Когда это он успел титул получить, и, главное, мне ничего не сказал?» Все адепты, кто уже успел начать танцевать, тут же остановились и присели в реверансе, пока вошедшие поднимались на небольшой пьедестал. Ансгар поприветствовал всех в зале, Сообщил, что это его последний балл в Академии в качестве ректора, и тут же передал слово императору. Видимо, что пересудов особо не было. Я же была рада, что Анс прислушался и решил покинуть пост. Просто вот даже сейчас вижу, какими глазами на него смотрят некоторые ящерицы. И ведь все равно, что почти женат. Долго император мучить длинными речами не стал. Поблагодарил за присутствие, отдал дань уважения традициям ледяного бала, явно делая тонкий намек на то, что меня ждет дальше, и ретировался. И хвала Илларии, что не стал акцентировать внимание на мне. Его и так хватало, с лихвой. То и дело ловило на себе скептические, восхищенные или завистливые взгляды. Эривард махнул рукой, заиграла музыка, и бал начался желающих сразу же закружиться в танце, оказалось немного. Всего несколько пар первокурсников, остальные же с жадностью следили за каждым шагом ректора. Несмотря на шепотки и пересуды, Ансгар уверенно прошел через весь зал, не сводя с меня пронзительного взгляда, пока не остановился на расстоянии вытянутой руки. Такой красивый, статный, облаченный в темно-синий камзол с искусной вышивкой изумительно сочетающийся с моим платьем. Невероятно притягательный, мой. Слегка поклонился с теплой легкой улыбкой и протянул руку. «Потанцуете со мной, прекрасная леди». «Да». Мужская ладонь мягко опустилась на талию и притянула ближе. По залу словно ручеек лилась музыка, чарующая, обволакивающая, прекрасная. Она удивительным образом успокаивала и заставляла забыть обо всех тревогах. Под нее мы медленно заскользили по паркету. Ансгар не сводил с меня глаз. Сейчас в нем не было и грамма тьмы. Она осталась там, в прошлой жизни. Я скользила взглядом по красивому лицу мужчины, на котором уже практически не было шрамов. Остались лишь несколько тонких и почти незаметных, совершенно его не портящих. Только они выдавали то, что еще совсем недавно он был отравлен тьмой. Они — и небольшая иллюзия, позволяющая придать глазам одинаковый цвет. Один так и остался бесцветным. Меня это совершенно не смущало. Но Анс как-то сказал, что не все в Академии готовы видеть его с подобными особенностями. Я бы поспорила, но понимала, что ему также нелегко принять свой новый облик. Нужно время, и я его дала. Так мы и смотрели друг на друга, не замечая ничего и никого вокруг. Я растворялась в нём, таяла от сильных, уверенных и в то же время таких нежных прикосновений и объятий. Хотела, чтобы этот миг не заканчивался. Сколько мы не виделись, несколько часов, а мне казалось, что целую вечность. Я знала, что должно было произойти дальше. Знала, желала этого, ждала и боялась одновременно — Хотела оказаться где-нибудь подальше отсюда. Наверное, Анс снова прочитал мои мысли, или я уж очень явно нервничала, так как он остановился и прижал мою руку к своей груди. Ты в порядке, Асти? Хочешь уйти? Я не знаю даже. Хотелось сказать, что да, хочу. Не то что уйти, а убежать отсюда как можно дальше. Не хочу выставлять свое счастье на всеобщее обозрение... Но понимала, что это традиция делать предложение прямо на ледяном балу. На нас смотрят не только любопытные адепты, но и император с моими родителями, а они уж точно хотят быть уверены, что всё пройдёт как надо. Думала Анс, что-то скажет, приободрит, заверит, что всё так, как и должно быть, но он легко поцеловал мои пальчики и потянул к выходу, в сторону гостеприимно распахнутого балкона. Что он задумал? На нас уже не так открыто смотрели. Хотя нет, смотрели, но не все. Благодаря примеру императора с супругой зал заполонили танцующие парочки. Но всё равно большинство адептов только и делали, что перешёптывались и не сводили с нас жадных взглядов. Но как только мы переступили порог заснеженного балкона, на котором, впрочем, было совершенно не холодно, вокруг нас стала вырастать ледяная стена надёжно закрывающая от посторонних уж слишком назойливых взглядов. Скрылись любопытные лица, улыбающийся император с супругой, мои родители и девчонки, а я, наконец, смогла выдохнуть. «Но как же традиция?» — всё же решила спросить. «Там все ждут нашего показательного выступления». «А ты хочешь вернуться?» — пытливо спросил Ансгар, на что я лишь покачала головой. «Мне не важно, что ждут остальные». «Мне плевать на традиции, если они тебе не понраву Но ты же сам хотел сделать всё правильно, напомнил мне про традицию, пригласил родителей». «Да», — не стал спорить мужчина. «И мы следуем ей. Сейчас ночь зимнего солнцестояния, самая тёмная и волшебная в году. За этими дверями бал, и мы фактически на нём присутствуем. Но я ведь вижу, что тебе там некомфортно» а значит, сделаю все, чтобы это изменить. Мы вернемся, как только ты этого пожелаешь, и я скажу все, что хотел». Ансгар взял мои руки в свои и поцеловал ладошки, вызывая невероятный трепет и волнение. Еще больший трепет и волнение, да, как будто мне до этого мало было. «Асти, я никак не ожидал встретить свою истинную, думал, это счастье обязательно обойдет меня стороной». Тем более после всего, что мне довелось пережить. «Анс, я... Ты ведь знаешь мою историю?» — продолжил он, не дав мне сказать. «Знаешь, что я не собирался больше думать о каких-либо новых отношениях. Я даже нашу с тобой связь поначалу не воспринимал всерьез. Всеми силами старался игнорировать, думал, что тебе без меня будет лучше. Как ты... Подожди, Асти, дай сказать». Первое время я старался справиться с притяжением, не обращать на него внимания, держался от тебя на расстоянии, даже со своим драконом ругался, так как он хотел быть к тебе как можно ближе. Я думал, желал даже, что ты уйдешь от меня, когда узнаешь о моей тьме. Не захочешь связывать свою жизнь с таким чудовищем, но втайне надеялся, что ты останешься, не отвернешься, не испугаешься. Это было эгоистично, но я очень рад, что ты оправдала мои надежды. Я бы никогда тебя не оставила, Анс, ты это знаешь. Сказала тихо, сделала шаг к нему и прикоснулась к той половине лица, где совсем недавно были жуткие шрамы. И ты не представляешь, как сильно я этому рад. Знаешь, Асти, я еще ни разу не говорил тебе о своих чувствах открыто. Поначалу не думал, что это важно, затем не хотел пугать, а потом не до них было, и сейчас я хочу исправиться. «Астрид, ты самая невероятная, смелая, безрассудная и удивительная девушка из всех, что я встречал. Ты яркая, открытая, добрая, лучшая. Я не перестану благодарить Иларию за то, что она даровала мне тебя. До сих пор не пойму, за какие такие заслуги. Я люблю тебя, моя солнечная девочка». «Люблю больше жизни и не хочу терять». Анс замолчал на мгновение, сжал мои руки и продолжил. «Для истинных пар нужно произнести клятву. Ты ведь помнишь это? Еще бы я не помнила, именно благодаря ей я надеялась никогда не обзавестись истинным. Как же давно это было!» «Астрид Дагмар, я клянусь тебе, что отныне и вовек я буду любить и оберегать тебя». «Буду стараться делать тебя счастливой. Ты стала моим смыслом жизни, моим светом, моей душой. И я хочу проводить каждый день только с тобой». У меня перехватило дыхание от таких важных, таких долгожданных слов, а сердце колотилось, как сумасшедшее, отбивая рваный счастливый ритм. «Астрид, я невероятно рад, что судьба и Иллария послали мне тебя» что заставили пройти испытания моей прочности, выдержки и принципов. Благодаря тебе я, наконец, понял, что означает любить по-настоящему, что от этого чувства не нужно бегать или бояться, что оно даровано нам богами. Клянусь любить тебя, защищать и оберегать, делать каждый твой день счастливым и неповторимым. Ты мой свет, моя жизнь и счастье. Согласишься ли ты разделить со мной свою судьбу, и стать моей женой. Но я же непроявленная, — попыталась зачем-то возразить, и никогда не стану настолько сильной драконицей, чтобы тебе соответствовать. Мне плевать на это. Для меня нет и не будет никого дороже тебя. Каким бы достоинством или недостатком ты не обладала, я полюбил тебя именно такой, Асти, смелой, чуть наивной девушкой, без особых способностей». Это уже многим позже ты стала той, кто избавит наш мир от тьмы. и Я буду любить тебя, несмотря ни на что. Я замерла. Просто стояла, смотрела на своего мужчину и даже не пыталась скрыть подступающие слезы радости. Никогда не была настолько сентиментальной, но сегодня можно. Я заслужила немного обычной женской слабости, правда же. А затем он медленно наклонился, обжигая лицо горячим дыханием. И моё да утонуло в самом желанном, самом сладком поцелуе.